Ему незнакомы священные привязанности, но он умеет страстно домогаться того, чего желает в данную минуту. Он люто ненавидит все, что встанет на его пути. Он способен на страшные преступления, но не на угрызение совести. Он скорее призовет проклятие на головы других людей, чем покаяться в своих злодеяниях. Благодаря особенностям личности, данным ему от рождения, он получает знания о тайнах природы,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 пытается испробовать власть своей воли над собственной телесной оболочкой и примется за изучение натуральной философии с целью эту власть увеличить. Он любит жизнь, страшится смерть. Он хочет жить дольше. Он не может вернуть себе молодость, не может совсем остановить приближение смерти, не может добиться бессмертия во плоти и крови, но ему под силу задержать,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 Изгой, отринутый братством благородных и благочестивых мистиков, отвратительный образ жизни в смерти и смерти в жизни, я заклинаю тебя, прочь, изыи из городов и жилищ людей, полных здоровья, прочь в руины мертвых империй, в пустыне, где никогда не возглашалось имя Христова. В ответ раздался шепот столь музыкальный,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 В первый и последний раз дано знать прошлое и приподнять завесу будущего. Не хныкающая капризная девица, не хворый сомнамбула, прикованный к постели, а сильный мужчина с энергичным умом, одаренный ясновидением. Так воспари и виждь. И тут я почувствовал, что взмываю на крыльях орла, покинув самого себя». Воздух, казалось, сделался невесомым, исчез потолок, исчез свод небес. Я был вне тела, я был незнаемо где, высоко над временем, высоко над землей. И снова послышался мелодичный шепот. Ты прав, я овладел великими тайнами, воспользовавшись мощью моей воли. Да, с помощью воли и науки,